Глава пятнадцатая и ее неоднозначных последствиях О следующем за дело, засучив рукава, взялся мой охранитель. Смекнув, чем дело пахнет, он в отсутствие Шайтара решительно взял ситуацию в свои ответственные красные ручонки. Тем более времени на обдумывание коварного замысла у него было предостаточно. Да и мы с Элвином продолжали недоверчиво таращиться друг на друга из своих углов в ожидании ни то чуда, ни то пинка. И, оглядываясь на наши редкие и скромные встречи за обедом, ужином или прогулки по городу с беседами о погоде, я мрачно констатировала — все сложно. И первая сложность — это занятость. От нечего делать я устроилась подрабатывать переводчиком и наводила мосты между людьми магами и их домашними любимцами сняла однажды котика с дерева объяснила его хозяйке что он боится малолетнего внучка бабулька уверовала в мой дар и молва обо мне облетела весь город в мгновение ока элвин в свою очередь постоянно где-то пропадал не то по владыковым делам не то по своим собственным а второй сложностью Были тайны, и никто не хотел признаваться первым. Я доводила Элвина до ступора пристальным изучением и наводящими вопросами, но безрезультатно. Его аура ничем не отличалась от человеческой, как и моя. А на мои уточняющие вопросы он отвечал своими, да такими каверзными, что в молчаливый ступор впадала уже я. За дни спокойной жизни в аджете я расслабилась, но слов метро-звездочета не забыла о том, какие опасности грозят детям двойных звезд, и отчаянно боялась проболтаться. За мирными делами закончилась весна и незаметно пролетело лето. Дела животные познакомили меня со всеми местными жителями, и теперь обычная прогулка на рынок или в гости к Калле превращалась в долгую беседу на поднадоевшую тему о беспокойных зверятах, хотя жизнь обращала вовсе не это. Постоянные мысли о Белвине все же сделали свое дело. Во-первых, чем больше я его узнавала, тем сильнее хотелось сунуть нос в его тайны. Во-вторых, мне его не хватало. А в-третьих, я наконец поняла одну простую вещь. Магия природы — это часть нас, нашей сути. Она естественна, она есть в любом живом существе, и именно поэтому не отражается на ауре, как сила, данная звездами у магов. Но в том, в ком она сильна, ощущается, и иногда даже слишком. И еще не хватало шейтара Оказывается, я привыкла к нашим беседам, к его неожиданным замечаниям, и к тому, что он рядом. Я чувствовала его всегда и везде, чем бы ни занималась. Мы же все живые существа, частички прародительницы природы. Мы изначально связаны друг с другом. А общие дела и похожая сила делают эти связи еще крепче. И к Шейтару я привязалась, намертво. Болят его слов, и поступка стерлась, а нити остались. И теперь, когда он находился далеко, нити натянулись, напоминая о себе, и я скучала. Очень. Наступил первый день осени. Занятия тревожными мыслями, я от нечего делать мыла окно в спальне, когда обратила внимание на подозрительно снующую по городу толпу народа. Словно стихийное бедствие надвигалось. Одна часть людей торопилась в сторону рыночной площади, а вторая оттуда, нагруженная сумками. С интересом за ними понаблюдав, я высунулась из окна и крикнула. эй «Что случилось-то?» На мой зов откликнулась пожилая женщина, Дейтора. «Скоро начнется сезон дождей, Лекс. Дожди польют, носа на улицу не высунешь. Поторопись на рынок, с началом сезона он закроется». И, не дождавшись благодарности, она юркнула в узкий проулок. «Сезон дождей, значит». «Ив!» «Чего?» — подлетел он. «Ты почему про сезон дождей не рассказал?» «Сам узнал недавно, честное слово, — начал оправдываться охранитель, и все ждал подходящего момента, и...» «И какой момент, по-твоему, стал бы подходящим?» — прищурилась я, когда во всем городе продуктов бы не осталось. «Нет, когда бы ты окна помыла?» — ответствовал он. Я вздохнула. «От Шайтара вестей нет?» Исчез бесследно, развел руками и фрил. Неспроста все это. Куда он ушел? поди забился в дремучую глушь и придумывает там очередную пакость, чтобы подпитаться. Хорошего же ты обо мне мнения. Шейтар, обрадовалась я, едва не выронив тряпку, но свернув ведро. Мыльная вода мутной лужицей растеклась по крыльцу. Где ты, старый бродяга? Далеко. А зачем ушел? Я сдула с олба прядь волос и приняла из рук ифа многострадальное ведро. Свершить невозможное, обогнать ветер. И? Я невольно улыбнулась. Скоро вернусь и буду смиренно выполнять свои обязанности. Тьмы воплоти. Шейтар, мы квиты, ладно? Мне нужна была сила перед невозможным. Не расскажешь? Я вытерла подоконник. И с тоской посмотрела на багряные черепичные крыши домов. «Нет, а если ты еще не поняла, что и почему от тебя скрывают, это хорошо». «И нечестно». «Но правильно. Бывай, Лекс. Скоро увидимся». Я разочарованно фыркнула и задумчиво покосилась на Ефрила. «Пойдем за продуктами?» «А я тебе зачем?» — насторожился он. «А ты как думаешь?» хранитель пробормотал что-то неразборчивое, но возражать не стал. Я вымыла руки и лицо и переоделась в чистые штаны и рубаху. И снова надела подаренной мамой плетеный пояс. Золото вышивки тускло сверкнуло. И я осторожно провела ладонью по незамысловатой вязи нитей. Последнее время я носила его почти не снимая. Когда же? А, впрочем, ладно. На рынке яблоку негде было упасть. Народ мешками скупал все, что хорошо или плохо лежит. А торговцы резко подняли цены на продукты. Раскошелиться придется солидно. — Лекс, зачем ты берешь одни овощи? — возмущался Ефрил. — А как они испортятся на завтра? И дождь польет сильный. А что ты будешь есть? А это что ли? Я многозначительно посмотрела на него. — Нет. — заявил он, побагровев. — Нет и еще раз нет, даже и не думай. Я не собираюсь весь сезон дождей по чужим кладовкам лазить. — Зачем же по кладовкам? — спокойно улыбнулась я. — Надо по кухням. Зачем тебе двойная работа? — И по кухням тоже, — буркнул Ифрил. — И не надейся. Я пожала плечами и посмотрела на разложенные по прилавкам крупы. — Придется учиться готовить. Мстительно ухмыльнулся Ив. «Деньги и продукты на ветер!» — скривилась я. «Отчасти на ветер, конечно!» — рассудительно заметил он. «А потом, глядишь, остальное на пользу пойдет. Сезон дождей длится долго, как я слышал, и растягивается дни на двадцать-двадцать пять. Будет чем заняться!» «Да-да, и тебе тоже. Чисткой котлов и мойкой стен, потолка» и прочих прилегающих к ним предметов от гари и накипи. Даже уроки по приготовлению снадобий не помогли мне освоить такое простое дело, как варка, например, каши. Нагрузившись сумками, мы шли домой, когда в толпе мелькнуло знакомое лицо. Присмотревшись, я опознала хитрую физиономию печально знакомого Хаши. Взгляд затравленный и испуганный, нос свернут на бок одет неряшливо. Я еще больше зауважала Элвина, хотя, возможно, кто-то другой постарался, мстя за поруганную честь очередной жертвы. Ну и мразь. Поймав мой взгляд, хаши испуганно икнул и растворился в толпе. Нет, видать, без вмешательства дворцового охранника его милости не обошлось. А как же врезать по самом мнению Поддел Ив. Или зачем ручки пачкать? «Когда за тебя все сделано?» Я, не ответив, протиснулась сквозь толпу в проулок, опустила сумки, растерла онемевшие ладони и многозначительно улыбнулась. «Нахалка и эгоистка!» — проворчал он, послушно подхватил сумки и полетел за мной. «Дома, пока мы разбирали покупки, ифрил решил отправить меня к печке». Однако я от столь неприятной перспективы отвертелась сразу. Не буду, пока не начнется дождь. Не буду. Не вредничай, — увещевал меня охранитель. Рано или поздно, научиться учиться придется. Уж лучше поздно. И вообще, зачем готовите мне, когда есть ты? Что, — возмутился Эйфрил, — меня к тебе охранителем приставили, а не личным кошеваром В условия моего договора ежедневная готовка не входит конечно ты охранитель согласилась я конечно тебе положено меня хранить а в хранении меня самым главным является хорошее питание обойдешься надулся он выпетив нижнюю губу и голую грудь вечно ты меня не по назначению используешь то как бездонную сумку то как портного то как утешителя перепуганных девиц все с меня хватит Залягу в спячку и выкручивайся, как знаешь. И, поставив меня перед таким фактом, Ифрил с обиженным видом удалился в свой кувшин. Оттуда мне удалось его выкурить только через три дня. — Вырезай, Иф, не дуйся! — ласково упрашивала я. — И не подумаю! — глухо бурчал из кувшина обиженный голос. — У меня спячка! Я вздохнула и посмотрела на окно. На улице бушевала гроза. Начался обещанный сезон дождей, и уже двое суток вода с небес лила и днем, и ночью, без остановки. Засыпая под звон капель, я просыпалась под шорох струй, а вскоре мир сузился до тесного мира моего дома. И порой возникало стойкое ощущение, что за стеной дождя нет ничего, кроме пустоты. Раздался резкий удар грома. Я невольно съежилась. Не то чтобы я боялась грозы, но с ней у меня связывали не слишком приятные воспоминания о том, как я удирала из дома, а природа оживала и силилась вернуть меня назад. Полыхнула молния. Я вздрогнула. Ненавижу в такую погоду сидеть в комнате, наедине со спящим Айтом, разобиженным охранителем и собственными мрачными мыслями. Хоть на улицу иди, честное слово. «Может, и Элвин тоже вернулся из очередного отъезда?» «Тебе что, жить надоело?» — возмутился из кувшина Эфрил. «Простыть хочешь?» «Имей в виду, я за тобой больной ухаживать не намерен». «И не надо!» — буркнула я. «Вот подожди, простыну, заболею, умру. А виноват будешь ты, не уберег». «Это подло!» — он возмущенно высунулся из кувшина. «Знаю!» — охотно согласилась я. «Чего тебе, чудовище?» — вздохнул Ив. «Пойдем покушать, приготовим, а...» Дожили. Подняв глаза к потолку, возвестил охранитель. Приготовить захотела. «Будешь издеваться?» «Все, все, понял. Идем на кухню». Мы спустились в коридор, но, увидев, что там творится, отложили наши далеко идущие планы в сторону. Опять вода течет. Под входной дверью была довольно большая щель, но обнаружилась она лишь тогда, когда начались дожди, и скапливающаяся на крыльце вода потекла в дом. С тех пор днем я носилась с тазиками и тряпками, а засыпая по ночам, надеялась, что мой домик к утру не затопит. Мы дружно засуетились вокруг просочившейся воды. Я вытаскивала тряпки из проклятой щели, и Фрил отжимал в тазик воду, А Айт сушил заглушки и снова передавал мне. — Вот и получай от владык награду за спасение любимого ребенка! — ворчал Ив. — А потом мучайся с ними до конца сезона дождей. — Зато есть чем заняться! — передразнила я его, подтыкая под дверь последнюю тряпку. — По ночам особенно! — проворчал он. — Можно подумать, ты трудишься тут ночь напролет! — фыркнула я. — «А кто же еще?» — обиделся охранитель. кабы не я! Вас же уже давно бы затопило!» Я посмотрела на него удивленно, а Эфрил залился густым багрянцем. «Но чего?» — пробормотал он. «У меня души нету, что ли?» «А ты молодец!» — похвалила я. Ив смущенно улыбнулся, и снова заключив перемирие, мы взялись за осмотр продуктов. «Будем варить кашу!» После недолгих раздумий изрек мой охранитель. Самое простое блюдо. Смотря кто у печки. Я подбросила в очаг дров и подвесила над пламенем котелок с водой. И Фрил поправил колпак и начал командовать. Воды еще долей. Что ты делаешь? Что, спрашивается, ты делаешь, а? Я что, велел крупу сыпать? Вытаскивай теперь ее из котла, как хочешь. Я же тебе соли насыпать сказал. Куда так много? Тьфу, проклятье Лекс, это же не соль, а сахар. Ты что, даже в таких простых вещах не разбираешься? Меняй воду. Что значит, почему? Потому что я сказал. Ну и что, что потом в кашу сахар добавлять придется? Ты же не в таких количествах его сыпать будешь? Вот именно. Меняй и жди, пока вода закипит. А после крупу бросай. Куда пошла? А следить, кто будет? Как это, зачем? — Затем? Или пригорит у тебя все к огненным звездам? — Вот так. Стой и помешивай. — Да не так быстро. Ты же не колдовское снадобье варишь Медленно и осторожно. Смотри, не обожгись. Поздно. Смачно выругавшись, я задула на обожженную левую ладонь. Проклятая каша стреляла горячей крупой. — Быстро смой холодной водой, — засуетился Ефрил. — У тебя мазь от ожогов есть, а бинт. «Нет? Бегом наверх!» Поднявшись в комнату, Ив рыбкой нырнул в свой кувшин и вернулся с крошечным флаконом. Чпокнула пробка. Мась отвратительно завоняла. «Гадость!» — сморщилась я. «Зато полезная!» — объяснила хранитель. «Эх, Лекс, Лекс!» «Пара красных пятнышек на запястье!» «Ничего особенного!» «Крику больше!» пока ив занимался перевязкой я принюхивалась пахло чем то невкусным ну вот ифрил завязал кончики бинта пышным бантиком и полюбовался на свою работу а чем это воняет я принюхалась охранитель тоже принюхавшись заверещал и помчался вниз из его вопли я разобрала только одно истеричное слово каша и метнулась следом Кухню заволокло чадящим дымом. Зажав нос и смаргивая слезы, я на ощупь нашла обеденный стол и едва не опрокинула кувшин с водой. Обойдя стол, добралась до кухонного шкафа и, держась за него до подоконника, на противоположной стороне у очага и разделочно-моечного стола тоскливо ругался Ив. «Проклятие! Лекс, это все из-за тебя!» А я говорила, я предупреждала, а ты же мне не поверил. Лучше окно открой, не то задохнешься. Я поспешно распахнула Насте шаконные створки, и в кухню ворвался свежий запах дождя, а заодно и он сам, подгоняемый ветром. Я неуверенно оглянулась на охранителя, и Фрил от расстройства, пылая ярче очага, жалобно причитал «Теперь только выбрасывать, И посуды другой больше нету. Лекс. А, думай, в чем еще готовить можно? Отмахиваясь от дыма, я подошла к котлу и заглянула внутрь. Каши там, естественно, не обнаружилось. Лишь намертво приваренная к днищу черная корка Гарри. И да, сам котел теперь можно выбрасывать. Зато осталась сковорода, а еще решетка и вертел. Я потерла ноющий от голода живот присела и здоровой рукой открыла по очереди створки разделочного стола. — Терпи теперь, — угрюмо велел Ив, роясь в нижних ящиках шкафа. — Пока я овощи почищу, пока приготовлю, пока придумаю, в чем готовить. А я говорила, я грохнула о стол сковородой. А молчать надо было, а то ж накаркала. Я оскорбленно фыркнула и, прикрыв окно, Угнездилась на подоконнике и уставилась на льющие по стеклу потоки бесконечного дождя. Скорее бы он кончился. И Шейтар вернулся. В лес хочу. Побеседовать с деревьями и вновь ощутить себя частичкой единого мира, нужной хоть кому-то. Вздохнув, покосилась на Ифа, но тот не обращал на меня внимания, слишком занятый готовкой и собственным ворчанием. А еще я удивленно обернулась. А еще колдовством. На разделочном столе ножи самостоятельно чистили картошку и резали зелень. Над пламенем в воздухе висела решетка, а эфрил сновал рядом с очагом, похожий на крошечный багровый вихрь. Вот уж не знала, что он так умеет. А что я вообще о нем знаю, кроме того, что он дух той огненной звезды, которая с хвостом? И кроме того, что его когда-то убили. Кем я его всегда считала? Болтуном. Бабушкиным доглядчиком и ябедой. Нытиком и трусом. Прислугой. Но никак не охранителем. Ив. Осторожно начала я и запнулась под свирепым взглядом. Молчи. Прошипел он, едва ли не впервые проявляя характер. Лучше помолчи, Лекс. Пожав плечами, Я вновь уставилась на свое размытое отражение и рассеянно потерла перевязанную левую руку. Кем же он был? Как стал тем, кем стал? Отражение вдруг мигнуло и поплыло волнами звездного света. Я изумленно моргнула. Опять. Нет, не совсем опять. Прежде оно исчезало, едва появившись. А теперь замерло. И я решилась. Если оно появилось здесь то, возможно, отразится и в нормальном зеркале, и не исчезнет. Я сорвалась с подоконника и побежала в коридор, к большому зеркалу. И Фрил проводил меня обиженно-неодобрительным взором и буркнул что-то про легкомысленных девиц. Но я пропустила его слова мимо ушей, выскочила в коридор и замерла. Зеркало висело напротив входной двери, рядом с лестницей, и отражало меня, другую меня, лицо бледное осунувшаяся. Короткие светло-рыжие волосы собраны в куцый хвостик, и две прямые прятки падают на впалые щеки. Улыбка застенчивая, нервная. В Светло-карих глазах застыли вопрос, ожидание и мольба. Зачарованная, я подошла ближе. Отражение протянуло руку, раскрытой ладонью ко мне, и я невольно повторила жест, коснувшись скользкой поверхности зеркала. Нет. Нескользкой. Рука по локоть утонула в вязком киселе звездного сияния. Светлая? Кто же ты? Спросила я сипло. Отражение обернулось, вздрогнуло и шепнуло что-то, да я не расслышала. Лишь заметила мелькнувшую в зеркале тень и почувствовала, как с той стороны крепко сжали мое запястье. А следом за пожатием пришла боль. Острые иглы вперись в ладонь, проникая под кожу расползаясь по руке. Лицо отражения злобно оскалилось, меняясь до неузнаваемости. Я зашипела, уперлась обожженной рукой в стену, рванулась пойманной птицей, но безрезультатно. Края зеркала стиснули мое предплечье острыми клыками. Шершавые иглы ядовитыми искрами растекались до локтя, разъедая кожу. Кажется, я кричала. Переход от ясного сознания на грань острой боли оказался столь резким, что я услышала лишь эхо собственного голоса и с головой окунулась в черный туман, где была лишь бесконечная боль и голос, настойчивый, упрямый, беззвучный, бесстрастный, вопрошающий. — Где? — Не знаю. — Где она? — Я не знаю. — Ты видела ее? Где? — Катись в лес! — свистящий росчерк боли, и я заорала, но вновь не услышала своего крика. — Где? — Небо, помоги! Не знаю! Отпусти! Не знаю! Ты видела на тебе ее знак! Где? — О, небо! Мама! Мы придем! Ты найдена! Мама! Дернувшись и не чувствуя своего тела, я инстинктивно потянулась к единственному человеку, которого всегда звала на помощь, когда было больно, темно и страшно. — Мама! И она ответила. Поезд на сжался, впиваясь в кожу, и приводя в подобие чувства. Мама ответила, беззвучно, смутным призраком мелькнув в черном тумане. Подарок метра дочь. Повязку на левой руке я рвала зубами, не зная, что говорить, как колдовать, какое заклинание придумать. Сорвала бинты, ничего не видя, вытянула трясущуюся руку и хрипло выдохнула. Спаси! Черный туман вспыхнул заревом пожара, Едкий голос грязно выругался, и меня отпустило, отшвырнуло прочь, больно приложив затылком о стену. И последним, что я услышала, был звон разбитого стекла и грохот ломаемой двери. Тревожно свистел ветер. Что-то горячее и влажное касалось руки, и то терлась о ладонь, то покусывало пальцы. Ветру вторило чье-то заунывное причитание. И тепло расползалось по телу, словно одеяло заворачивая. И по щекам текли щекоча кожу капли воды. Боюсь щекотки. Я беспокойно завозилась, заерзала и вспомнила. Отражение. Голос. Боль. Вопросы. Мама. Оказывается, ты всегда была рядом. Ну почему же? Лежи. Рано вставать. Элвин. Тепло магии леса, как и тихий низкий голос доносящийся издалека, я узнала сразу. Причитает. Понятно, Ив. А над рукой жалобно попискивая, издевается чудик. И двери в моем доме больше нет. Все починю. Шмыгнув носом, глухо пообещал Ифрил. Долго ли? Но, Лекс, ведь как же так? Что же ты? Замолчи. Негромко велел Элвин, и охранитель послушно заткнулся. Я всем своим существом впитывала целебное тепло и заново училась распознавать привычные ощущения. Пахнет жареными овощами и гарью. Значит, кухня. Айт проснулся. Значит, дело либо к ночи, либо к раннему утру, к сумеркам. По голове мне прилетело днем. Надеюсь, что сейчас вечер. Вода на лице. Элвин насквозь мокрый. Гроза же за окном. И гадать не нужно кто его позвал. Вряд ли в такую погоду он просто мимо проходил. Я снова завозилась и неловко подняла затекшую правую руку, убедиться в том, что она на месте. Пошевелила онемевшими пальцами и перевела дух. Не оттяпали. Рискнула открыть глаза и быстро зажмурилась. Потолок, стены, очаг все сливалось в сплошное туманное пятно. Зато голова ясная, как после хорошего сна и отдыха. «Лежи», — я сказал. Руку перехватили и вернули на место, в пользование чудика. И тот с радостным мурчанием осторожно кусал мои пальцы. Кстати, помогло. Я послушно расслабилась, хотя внутри уже развернулась, очнувшись беспокойство. И погнала в путь. Куда? Я не знала. Куда-нибудь. «Ты найдена», — заметил голос. Здесь оставаться опасно, но если уходить, то... — Лекс. В низком голосе Элвина зазвучал металл. — Не могу. Я открыла глаза и заморгала. Очень надо. — А куда ты пойдешь в таком состоянии? — насмешливо уточнил он. — А ты отнеси. Буркнула в ответ. — А я дверь сделал. — встрял Ив. Беспокойство заскреблось. Царапаясь, запросилось наружу. Боль, вопросы девушка из отражения ее знак на мне но когда бы мы встретились и где я мира-то не знаю в пути не больше месяца провела, да все по лесам скиталось шитар где же ты ведь ты же все знаешь если ты еще не поняла что и почему от тебя скрывают это хорошо заметил он я открыла глаза и села оттолкнув удерживающие теплые руки Кое-что проясняется. Мне ничего не рассказывали, потому что есть та, которая может до меня добраться и выведать все тайны хранителей этого мира. Светлая. И ей явно не так повезло с окружением, как мне. И вообще, нас с ней перепутали. Она у темных, а я у светлых. И, кажется, у нас не было выбора пути. Все предопределено заранее. А она либо враг, либо в большой беде, а я, я бы рассказала, если бы знала. Я бы не выдержала пытки, слишком больно и страшно. И почему мы не можем нормально поговорить, хотя бы через отражение?» Голова кружилась, но, обернувшись, я смело встретила осуждающий взгляд. «Не надо так на меня смотреть», — зашипела сразу, подобрав под себя дрожащие ноги, «и указывать мне тоже не надо». «Ты кто такой вообще, а? Таишься, скрываешься, не доверяешь. Я знать о тебе ничего не знаю. И думаешь, что имеешь право мною командовать?» Элвин напряженно сощурился. Мокрый насквозь. Черные волосы облепили лицо и шею. Дождевые капли дрожат на небритых щеках. Лицо уставшее, но вид решительный. Того и гляди накинется и заставит сделать по-своему. Я взъерошилась. Молчание, прерываемое отголосками грома, затягивалось. Айд заинтересованно водил мордой, принюхиваясь. «Чаю — Чаю? — нервно промямлил Ив. Я растерянно моргнула. Элвин поджал губы, пряча улыбку. Но плечи расслабились, и темные глаза засмеялись. Чудик одобрительно мурлыкнул. Вскочил на стол, ухватил кусок хлеба и с чувством выполненного долга улетел с кухни. Гордо распушив хвост. Пользуясь моментом, Ифрил решительно стянул с головы колпак, Судорожно смял его в дрожащих ладошках и заявил, «А я тебе вот что скажу, Лекс, Из нерейцев он, Почти как твой знакомый белый волк, Только из кошачьих, Нечистой кровью, Поэтому человеком прикидывается. Но магии природы в нем вот так, И он выразительно провел ребром ладони по шее». И темные за ним гоняются всю жизнь, и теперь гоняться будут, чтобы на органы разобрать, ибо из них снадобья сильные получаются. И никогда он доверять никому не будет, потому что шкура дороже, и нечего на меня зверем смотреть, парень. Я, во-первых, тебя старше, а во-вторых, все равно не убьешь». Я уставилась на побледневшего Элвина, быстро переваривая услышанное. Вот оно как. Потомок, которых нынче по пальцам пересчитать, и не удивилась. Я же догадывалась, не хватало только фактов или честного признания. И тебе, парень, я тоже кое-что скажу. Перед тобой ценнейшее сокровище волшебного мира. Лекс — дитя магии, одна из двух, дитя двойной звезды, да-да, и народу за ней гоняется побольше, чем за тобой, и тоже она никому никогда не признается, что такая, и правильно сделает. Ей еще мир спасать, между прочим. И нечего на меня так смотреть, Лекс. И охранитель нервно хихикнул. Я, во-первых, тебя старше, а во-вторых, все равно не убьешь. И еще детишки. Ив, дружно зарычали мы. А что Ив? Что Ив? Язвительно передразнил он. Ходите полгода кругами, и поди каждый думает. А пусть он первый расскажет. Я все первый узнаю. ну, ну. И Фрил швырнул колпак на пол, выудил оттуда две чаши чая, поставил перед нами и ухмыльнулся. «Ладно, ребятки, дальше сами. Доброй ночи!» И он красиво рассыпался багряными искрами под мощный громовой раскат, а мы так и остались сидеть в молчании. И, потянувшись за чашкой, я краем глаза уловила стремительное движение. Обернулась к стене и обомлела среди наших безликих теней, вдруг плавно потянулся, выгибая спину крупный зверь, и улегся у ног хозяина или владельца, или... — Ты его видишь? — Элвин с неровным стуком поставил чашку на стол. У белого волка, когда он оборачивался человеком, тень оставалась волчьей, а он говорил для защиты на всякий случай, и она была материальной, сильной будто бы на время вожак раздваивался и передавал часть своей силы собственной тени и это считалось признаком опыта и возраста небо элвин уже может быть лет так как моей бабушке лекс вижу отозвалась я растерянно и посмотрела в проницательные темные глаза и чувствую и тебя и его и ма магию и запнулась, замявшись. Глаза Элвина посветлели, растекшись по белку с жидким янтарем. Замерцали темным золотом, зрачки сузились, и вместо нагловатого, улыбчивого парня на меня посмотрело мудрое существо природы, понимающее, выжидательно и с жалостью. И за последние руки зачесались дать по шее, и пусть он сильнее и старше. Я попыталась выпрямиться, но держать спину ровно после недавней встряски оказалось тяжко и больно. Но я удержала. И пусть выгляжу жалко, волосы выбились из косы и падают на лицо, рубаха поползла с плеча, а босиком и в кривообрезанных штанах я ходила дома всегда. Пускай. Но это же не повод. Не надо меня жалеть, прошипела, не отводя глаз. Я не знаю, что меня ждет и что еще предстоит сделать, тоже не знаю, но я... Но мне...» Он молча протянул руку. Я нерешительно изучила сильную мозолистую ладонь. Покосилась на серьезное лицо, вновь боясь увидеть жалость. Поерзала, едва удерживая равновесие, и сдалась без боя. устало ухватилась за предплечье и позволила себя обнять. И прижалась щекой к напряженному плечу. «Мокрый насквозь, зато теплый. И лесом пахнет. И закрываешь глаза, и кажется, что он, вот, дом. Мне страшно», — призналась тихо. И на душе стало легче. И совершенно расхотелось уезжать, несмотря на недавние угрозы. Элвин помолчал и негромко ответил. «Были те, да тебя кто справлялся. И ты справишься» и мягко поцеловал меня в макушку. Я в тебя верю. Ты — наше благо. Я потянула руку и осторожно коснулась его тени. Зверь невидимый, но осязаемый, крупный и теплый, шерсть короткая и жесткая, уши длинные. Тень потерлась щекой, а мою дрожащую ладонь и тихо заурчала. А Элвин? Да что ты ко мне все время принюхиваешься? Лесом пахнешь хмыкнул он. И домом. Я снова прижалась щекой к его плечу. И нет бы моментом наслаждаться, но... Зря он это сказал. Ты наше благо. Если темные наберутся сил и опять придут сюда войной, таким, как он, уже нигде не спрятаться. Во время учебы я читала о том, как готовят детей природы. Потом несколько дней с отвращением смотрела на еду. Но суть уловила. Мерзкую, но понятную. Не зря Вэлл говорил, что за шкуру белого волка черный маг продаст с потрохами самого себя. снадобье надобьей с силой природы путь к неуязвимости и бессмертию. И чем чаще их потреблять, чем старше составные, тем сильнее потребляющий. А если я растеряюсь, испугаюсь или попытаюсь отказаться? Элвин шевельнулся, устраиваясь удобнее и крепче обнимая, Я сморгнула непрошенные слезы и все для себя поняла. И приняла. Я пойду, куда велят, и сделаю, что потребуют, без споров и сомнений. И попытаюсь найти общий язык с лицемерным миром магов ради нормальной жизни таких, как Белый Волк, Шейтар, Элвин и Чудик. Ради сохранения в мире удивительных темных и сумеречных существ. И ради мира. И ради себя. Нельзя угрозами запирать дитя природы в городе, нельзя, и от понимания на душе стало легко и пусто. Оказывается, принять неизбежное просто, когда ясно, ради чего. Пока я грустно размышлял о неизбежном, Элвин, оказывается, оценивал мои скромные кашеварные способности. Закопченный потолок и очаг, в смысле. И, как ни странно, ни о чем не спрашивал. С коридором понятно. А здесь что случилось? Я кашу варила, — пояснила отрешенно, прислушиваясь к треску дров и к спокойному биению сердца. — Кашу? — переспросил он. — Какую кашу? — Пшенную, кажется. Я пожала плечами. Он вновь обвел взглядом кухню и усмехнулся. Как, живя загнанным зверем, он ухитрился сохранить такой нрав? Впрочем, кошки — существа загадочные. Загадочный меж тем, не то рубаху на мне поправлял, не то иные свои замыслы осуществлял, но знак доверия белого волка на моем плече нащупал. От его осторожного прикосновения по коже побежали приятные мурашки. Вожак? Угу. Кажется, он удивился. Лица я не видела, но тело напряглось. Почему оставил знак? Потому что в этом мире еще остались существа, которые умеют доверять друг другу расслабленно отозвалась я и сразу пожалела о своих словах элвин отодвинулся вскочив на ноги так быстро что я едва не упала теплое ощущение единения лопнуло мыльным пузырем я оглянулась и увидела протянутую руку мне пора куда удивилась я подняв взгляд там же гроза, но она не помешала мне сюда прийти. Элвин улыбнулся. Тонкий намек на толстые обстоятельства. И уйти дождь тоже не помешает. «Проводишь?» Я неловко встала и покорно поплелась за ним в коридор. Невольно оглянулась на стену, где прежде висело зеркало, и вздрогнула. «Попросить, чтобы не уходил?» И одной страшно ей. но ну, не навязываться же!» Я гордо поджала губы, безропотно выслушала строгие наставления, И закрыла дверь, а потом долго стояла, прижавшись к ней спиной, и пыталась понять, что я сделала не так, какие еще тайны и недоразумения стоят между нами, и чувствовала, что Элвин замер на крыльце под дождем, думая о чем-то своем. «Лекс!» Я вздрогнула, услышав зов Шайтара. «Не вздумай никуда уходить. Сейчас в аджете безопаснее, чем в лесах». — Дождись меня. — Хорошо. Я нахмурилась. — Дождусь. — Только возвращайся скорее, ладно? И призналась, мне постоянно тебя не хватает. И прислушалась. Ступеньки заскрипели под тяжелыми удаляющимися шагами. Я невольно улыбнулась. И вновь слова, сказанные не ему, но... Но, может, он ждал этих слов и услышал то, что хотел? И теперь, наконец, тоже для себя все решит.